493. На пути к братству нужно отучиться от всяких умолений. К чему касаться таких явлений, которые сознание еще не вместило, пусть не произойдет вреда хотя бы по неведению?